Рубашов забарабанил в дверь кулаками. Баландеры, несущие чай, обернулись и нерешительно глянули друг на друга. Надзиратель сосредоточенно возился с замком и делал вид, что ничего не слышит. Охранники стояли к Рубашову спиной. 402 получил хлеб, и все шестеро явно собрались уходить. Рубашов застучал, что было сил. Потом сорвал с ноги ботинок и начал барабанить в дверь каблуком. Высокий охранник не спеша оглянулся и безо всякого выражения посмотрел назад. Надзиратель захлопнул дверь камеры. Баландера с чаем на секунду замешкались. Охранник дал приказание надзирателю. Тот безразлично пожал плечами и медленно двинулся к рубашовской камере. Баландер с чаем пошли за ним. Третий баландер пригнулся к очку и что-то сказал 402-му. Рубашов отступил на шаг от двери, но ему внезапно расхотелось завтракать. Бачок с чаем уже не парил, а лимонные дольки бледно-желтой жиже казались в конец раскисшими и осклизлыми. В замочной скважине заскрежетал ключ, К очку принял человеческий глаз и сразу же исчез. Дверь открылась. Рубашов тем временем сел на койку и сейчас надевал снятый башмак. Надзиратель широко распахнул дверь, и высокий охранник шагнул в камеру. У него был круглый выбритый череп и пустой, ничего не выражающий взгляд. Сапоги и форменные ремни скрипели. Рубашову показалось, что он ощутил удушливый запах свежей кожи. Охранник остановился возле параши и, не торопясь, оглядел камеру, которая сразу же сделалась меньше, просто от присутствия этого человека. «Камера не убрана», — сказал охранник. «А вам наверняка известны инструкции. На каком основании я лишен завтрака?» Рубашов сквозь пенсне посмотрел на охранника И увидел по петлицам, что это следователь. «Если вы хотите обратиться с просьбой, встаньте!» Негромко проговорил следователь. «У меня нет ни малейшего желания ни разговаривать с вами, ни обращаться к вам с просьбой», ответил Рубашов, зашнуровывая ботинок. «Тогда больше не стучите в дверь, иначе к вам будут применены обычные, в таких случаях, дисциплинарные меры». Следователь снова оглядел камеру. У заключенного нет тряпки для уборки, проговорил он, обращаясь к надзирателю. Надзиратель подозвал баландера с корзиной, что-то негромко ему приказал, и тот рысцой побежал по коридору. Подошли баландера, разносившие чай, и не скрывая любопытства, уставились на Рубашова. Второй охранник, тоже, видимо, следователь, так и не повернулся к рубашовской камере. У заключенного нет, между прочим, и завтрака, сказал Рубашов, завязывая шнурок. Ему не понадобится объявлять голодовку. Что ж, у вас гуманнейшие методы. Вы ошибаетесь, проговорил следователь ровным, ничего не выражающим голосом. На его круглом выбритом черепе Рубашов увидел широкий шрам, а на груди ленточку Ордена Революции. «Выходит, и ты участвовал в гражданской войне», — с невольным уважением подумал Рубашов. «А, впрочем, все это было давно и не имеет теперь никакого значения. Вы ошибаетесь. Больным заключенным питание назначается после осмотра врача. У него зуб, — уточнил надзиратель. Он стоял, прислонившись к двери в своих стоптанных на вык валенках и заляпанные жирными пятнами в форме. Понятно, сказал Рубашов, сдерживаясь. У него вертелся на языке вопрос: давно ли передовая революционная медицина изобрела способ лечить больных принудительным голодом, но он промолчал. Ему было тошно от этого разговора. В камеру убежался запыхавшийся баландер и подал надзирателю за скоруслую тряпку. Тот взял ее и бросил к парашеку.